Мы дома. В глубокой темноте мы высадились на пустой причал и пришвартовали наш корабль. Заградители выставили охрану периметра, а я пошел вперед вместе с разведкой. В полной темноте. Никто кроме меня не знал, куда мы прибыли. Мы шли недолго. В покосившихся воротах одна створка висела криво, и потому ворота не закрывались. Мы вошли внутрь. И Анжелика схватила меня сзади за локоть. К капитан, я, кажется, брежу. Это опять твои колдовские штучки? А что ты видишь, первая дама? То, что мне кажется, вокруг не может быть. Или темнота меня обманывает, или я совсем сошла с ума. «Тебе темно здесь?» А так, я выпустил из многоствольной ракетницы с осветительных ракет вверх, и они повисли в небе на своих парашютиках, разливая вокруг много мертвенно-белого света. Ясно проступили из темноты каменные стены строений и ограды. Покосившиеся ворота, провалы окон и бойниц, недалекий купол церкви. Сандер, Это монастырь! Наш монастырь!» Они с ужасом и радостью смотрели вокруг, поворачивая головы во все стороны, и не видели ни опасности, ни врага. Они готовы были в первый же момент кинуться, защищаться, драться, стрелять, колоть и резать, но никого не было вокруг». Люди покинули это место. «Да, дамочки, мы дома. Довольны?» Вместо ответа они плакали и как-то вот так все вместе, всей толпой обнимали меня, себя, друг друга, стискивая руками плечи, талии, головы, руки мне и друг другу. Они видели и не верили, что это произошло. Они снова были дома, у себя дома. Вдруг первая дама опустилась на колени на булыжную мостовую и запела старинный псалом «Славящий Бога в небесах», и монашки подхватили его плачущими голосами. Я не знал слов этого гимна, но тоже встал рядом с ними на колени, и понеслась песня колено преклоненных монашек к небесам. Осветительные ракеты погасли давно, а они все стояли на коленях и пели хвалу Господу нашему, искренне и истово молясь, чтобы этот момент не был обманкой, миражом, сумасшествием, бредом. «Слава святому Александру!» — произнесла Анжелика, вставая с колен, и начала целовать мне руки. Остальные снова пали ниц, но теперь уже передо мной. «Лика, прекрати!» Попробовал сказать я, но она обнимала меня и плакала. «Сандер, мы закажем иконы с твоим ликом! Мы сделаем росписи в церкви и монастыре с твоими делами! Мы вырежем на нательных глазках твой образ! Что ты хочешь еще, чтобы мы сделали для тебя?» «Дамочки, давайте пойдем в дом, и хватит слов!» Девушки встали с колен и стояли плотно темной стеной передо мной. Перед ними... Лицом ко мне стояла Анжелика. Святой Александр, мы, Христовы невесты, нарекаем этот монастырь Твоим именем. Ничего, что при Твоей жизни, но Ты это заслужил. Отныне и навсегда этот монастырь будет зваться монастырем Святого Александра. Мы, Христовые невесты монастыря Святого Александра, отныне и навсегда. Все и всегда Твои жены. Ты — наш Господин на земле. Ты — наш кумир во всем мире. Ты — наша гордыня и любовь на все времена. Мы своей честью, своей кровью и свободой клянемся, что пойдем за Тобой на жизнь и смерть, куда бы Ты нас ни повел. Мы выполним любой Твой приказ без промедления. Если придется, то мы, не задумываясь, отдадим за тебя жизнь, честь и всю свою кровь. Мы клянемся воспитать новых монахинь в таком же повиновении тебе, в таком же благоговении перед тобой и нести твое имя над миром до конца нашей жизни, до конца существования этого монастыря. Монашки, это наш дом. И святой Александр спустя столько лет вернул нас домой Слава святому Александру! После того, как очередная порция обнимашек и слез подошла к концу, я зажег факел, и мы пошли в помещение, чтобы предварительно разместиться там. Хотя, скоро уже должен был начаться рассвет, и мы начнем разгружать транспорта, стоящие на рейде для начала новой жизни. Дел первостепенных было много. Разместить большое количество прибывших с нами людей, грузов, восстановить целостность защиты и много-много другого, не считая новой задачи. Создание нового флота.